Глава 9. За металлической решеткой оказался темный коридор, который заканчивался довольно пыльной деревянной лестницей, ведущей куда-то наверх. Амур стал ловко подниматься по ступенькам, не обращая внимания на тихий скрип, а я замерла у основания. Меня опять разобрали сомнения. Этот особняк был чужим, и вряд ли хозяину понравится, что я брожу по нему самостоятельно. Вот я бы возмутилась, если бы кто-то в моем доме стал хозяйничать. И потом в это крыло гостей явно не приглашали. Мрррр. Кот обернулся и недоуменно уставился на меня. Мол, ты чего там стоишь? Амур, мне кажется, это плохая идея. качнула головой. Артуру это не понравится. Уррр. И мой питомец помчался наверх. У меня был выбор, идти вперед, или вернуться назад. А потом ко мне пришло осознание, что вряд ли я смогу найти свою комнату самостоятельно. И, вздохнув, стало быстро подниматься вслед за котом. Кстати, лестница оказалась небольшой и привела нас на чердак, который был переоборудован в картинную галерею. Справа и слева на специальных деревянных подставках были расположены портреты с изображением импозантных мужчин и утонченных дам. Картины стояли попарно, и сразу становилось понятно, что этих людей связывали романтические отношения. Но самым удивительным было то, что рядом с мужчиной обязательно был изображен кот. Где-то черный, как сама тьма, где-то цветной, где-то белоснежный. Я медленно шла и рассматривала картины, невольно отмечая, что все мужчины так или иначе были похожи между собой. У меня не было сомнений, что все они представители одного рода. Наверное, все эти портреты принадлежали предкам владельца этого дома. А потом мы дошли до картины с изображением Артура, на плече которого гордо восседал Амур. И если у меня и были какие-то сомнения, то теперь они окончательно развеялись. Мой питомец действительно был частью мужчины, правда, не знаю, как это возможно. «Как же ты попал в наш мир?» Я подхватила кота на руки и прижала к себе. «Как оказался у бабушки? Почему именно мне она оставила тебя в наследство?» «Эх, малыш, сколько же вопросов!» И ни одного ответа. Рума, естественно, ничего не сказал, а лишь лизнул мою руку. Я усмехнулась, мысленно отметив, что кот стал более спокойным и ласковым. Видимо, ему было очень плохо без Артура, и поэтому он вел себя как настоящая зараза и изводил меня день за днем. «Давай возвращаться!» — осторожно поцеловала глазастого в макушку. «А то нас могут начать искать, и тогда нам точно не поздоровится!» Кот стал вырываться, и я была вынуждена отпустить его. Города задрав хвост, он рванул вперед, и мне опять ничего не оставалось, как быстро последовать за ним. Мы уже шли в спальню по бесконечным коридорам, когда внезапно за очередным поворотом послышались какие-то голоса. Это было так неожиданно, что я замерла на полушаге и прижалась к стене. Совершенно не хотелось объяснять Клаудии или Артуру, что я тут делаю. «Рума», — тихо позвала кота и к удивлению поняла, что его нет. «Вот паразит, убежал и оставил меня тут одну». «Ты видела избранную лорда?» — внезапно услышала я мелодичный женский голос. «Нет, но Клаудия говорит, что она очень необычная и даже странная». — ответила уже другая женщина. — Удивительно, правда? Рума весьма своеобразный и избранную привел такую же. Ой, что же теперь будет? Да ничего. Мне стало безумно интересно, кто же это разговаривает. Затаив дыхание, я на цыпочках приблизилась к краю коридора и осторожно заглянула за угол. У лестницы находились две девушки в одинаковых темно-синих платьях, кружевных передниках и странных чепчиках на головах. Они натирали мраморные ступеньки и болтали между собой. «Служанки, наверное». «Да, мне очень повезло. Обслуживающий персонал всегда в курсе того, что происходит у хозяев». Промелькнула в голове, и я хищно улыбнулась. «Ну а все-таки...» — вновь послышался вопрос. «Что лорд Артур будет делать? Неужели свяжет свою жизнь с женщиной из другого мира?» Ой, да ничего. Девушка выпрямилась и бросила тряпку на пол. Все знают, что избранных может быть несколько. Руму вновь отправят на поиски, и он выберет еще претенденток. А затем начнутся испытания. И намерянка их явно не пройдет, ведь магии в ней ноль. А потом ей сотрут воспоминания, и она отправится домой, как когда-то уже было. Не зря говорят, что история повторяется. А что, уже подобное случалось? девушка зашипела и опустившись на колени вновь принялась за работу если госпожа клаудия узнает что мы сплетничали не поздоровится обеим давай работать я же теперь от любопытства умру послышалась в ответ расскажу тебе об этом но чуть позже давай сначала работу закончим нас еще лестница в гостевом крыле ждет ой может увидим избранную?» не думаю «Идем вниз, а поболтаем потом». «Вот черт, на самом интересном месте!» — с сожалением подумала я. И тут над ухом раздался голос. «Подслушиваешь?» Перепугавшись, подпрыгнула на месте, резко развернулась и ударила того, кто напугал меня. А потом замерла, с ужасом осознавая, что влепила оплеуху Артуру. Мужчина потрясенно смотрел на меня, чуть прищурив глаза, в которых бурлил поток эмоций, изумление, неверие, некая ошеломлённость и обида. Он явно подобного не ожидал и сейчас был в легком шоке от случившегося. Понимая, что ударила хозяина дома, невольно ахнула. «Мне стало так неудобно!» «Прости!» — смутившись, наконец-то выдавила я. «Это вышло случайно!» Ты всегда дерёшься или просто мне так повезло? Скептически произнес он, потирая щеку. Рука у тебя тяжелая. А не надо было пугать, буркнула в ответ. Ты просто так увлеклась чужим разговором, что не услышала, как я к тебе подошел. Подкрался, поправила его я, и перепугал до полусмерти несчастную девушку. Девушка совсем не несчастная, а очень даже боевая, усмехнулся мой собеседник постоять за себя может. И у меня к ней только один вопрос. Что она тут делает, когда должна находиться в своей комнате?» Я, прикусив губу, опустила взгляд на пол, совершенно не зная, что ответить. Ситуация действительно вышла весьма неудобная. «Так что молчим», — хмыкнул Артур. «Неужели шпионила?» Подняв на него возмущенный взгляд, заявила. «Я просто заблудилась!» «Если бы ты не покинула свои апартаменты, этого бы не случилось». В мужском голосе послышались укоризненные нотки. «Анна, Анна, неужели к тебе надо приставить няньку? Вот уж никогда бы не подумал». Артур качнул головой. Он говорил тихо, уверенно, весьма строго. «И на какое-то мгновение я даже почувствовала себя провинившимся ребенком». «Любопытство в принципе до добра не доводит». «Анна, мой замок огромен, и ты могла заплутать и потеряться. Вот о чем ты думала, когда самостоятельно отправлялась на прогулку по чужому дому?» «Прогулку мне организовал Рума», — усмехнулась я. «Только вот в какой-то момент он исчез неизвестно куда, оставив меня здесь». «Значит, Рума», — послышалась задумчивая в ответ. «Ну и куда вы ходили?» Я решила схитрить и не говорить о том, что видела портреты на чердаке. Почему-то мне показалось, что Артур не должен об этом знать. Поэтому, пожав плечами, чуть улыбнулась. Просто гуляли по дому. Кстати, он у тебя весьма большой. Ты здесь живешь один? Где твоя семья? «Родители умерли несколько лет назад», — ответил Артур. «Давай я провожу тебя в твою комнату». «Нет», — качнула головой. «В смысле?» — мужчина вопросительно посмотрел на меня. «В том смысле, что нам надо поговорить. У меня к тебе накопилось немало вопросов, и мне не терпится получить на них ответы. Давай не сейчас. Хитрец опять попытался избежать разговора, но мне надоело неведение, и я отступать не собиралась. Сейчас и никак иначе. Анна, меня ждут дела. Подождут. Я взяла Артура под руку и хищно улыбнулась. Ты пойми, сколько бы ты этот разговор не откладывал, его все равно не избежать. А так давай просто поговорим откровенно. Ты мне обо всем расскажешь, и я тебя выслушаю, а потом будем вместе думать, что делать в создавшейся ситуации». «Ты сейчас о чем? мужчина нахмурился. «Ну как о чем? Ты же меня не любишь?» — усмехнулась в ответ. «Нет», — Артур качнул головой. «Для ярких чувств мы слишком мало знакомы». «Вот и я тебя не люблю, и замуж не хочу. И вообще, мы с тобой из разных вселенных, «Тебе нужно жениться на хорошей девушке из своего круга, а мне вернуться домой в привычное окружение. Вот и решим, как сделать так, чтобы каждый из нас остался доволен. Согласен?» «Ты такая необычная», — задумчиво пробормотал Артур. «Другая бы на твоем месте была рада Радёшенька стать супругой одного из сильнейших магов мира. Пред тобой открываются такие перспективы? Не понимаю». Ключевое слово — другая рассмеялась я. «Мне такие перспективы не нужны. Ну что, теперь поговорим?» «Ты же не отстанешь», как-то обреченно уточнил мой собеседник. «Нет», — качнула головой. «Даже не надейся». «Ну, тогда идем. Артур тяжело вздохнул, давая всем своим видом понять, как ему нелегко дастся наша беседа. Мы пересекли коридор, спустились по лестнице, миновали пару залов, опять поднялись наверх прошли несколько небольших смежных помещений и в конце концов оказались в той самой уютной комнате, оформленной в голубые тона. Здесь все было как в моем сне. Декоративный камин с оранжевым пламенем, небольшой диванчик, столик, на котором все было накрыто к чаепитию, фарфоровые чашки с изящным голубым рисунком, серебряный чайник с длинным носиком, хрустальная вазочка с крохотными пирожными, которые были украшены свежими ягодами. Удивительно! Посмотрела на Артура. Так удивительно оказаться в том месте, что видела во сне. А ведь когда-то я думала, что это все иллюзия. Присаживайся. Мужчина махнул рукой. Как только я удобно устроилась, он сел в кресло напротив меня, а потом уточнил. Выпьешь чаю? Не откажусь. Артур наполнил две фарфоровые чашки и пододвинул ко мне тарелочку с пирожными. Угощайся. Внезапно послышался шорох. Испуганно обернувшись, увидела, что дверь приоткрылась, и в комнату важной царственной походкой вошел Рума. протянул он. Его кошачий вопль был наполнен некоторым возмущением, мол, что это вы тут уединились? «Ну и куда ты пропал?» — пристально посмотрела на него. «Ты почему меня бросил одну? У тебя совесть есть?» Рума заскочил на диван и самым наглым образом, впервые в жизни, сам залез ко мне на колени. Немного потоптавшись, он, свернувшись клубочком, устроился поудобнее и тихо замурчал. Если честно, я была весьма удивлена поведением Хвостатого. Впрочем, как и Артур, если судить по его изумленному лицу. «М-да», — прокомментировал ситуацию он. «Ну, как-то так», — улыбнулась в ответ и погладила кота. Ну а теперь рассказывай. Что рассказывать? Все, пристально посмотрела на него. Рассказывай все, и если не трудно, начни, пожалуйста, с Амура. Ой, то есть Румы. Кто или что он такое? Мое полное имя Натаниэль Артур Летидиор Яго Рума. Летидиор — название моего рода. Одно из самых древнейших и могущественных в нашем мире. Мужчины моей семьи обладают внутренней силой так называемой магией, с помощью которой мы имеем возможность создавать иллюзии и раздвигать слои пространства, открывая межмировые проходы. Сила — это не только безграничная власть, но и бесконечная ответственность, ведь именно мы, летидиоры, отвечаем за жизнь и спокойствие простых жителей. Давно известно, что эмоции — плохой советчик. И если наша магия вырвется из-под контроля, этот мир просто перестанет существовать, а, возможно, и не только этот. Именно поэтому, чтобы избежать возможной трагедии при рождении очередного наследника, в моей семье проводится специальный ритуал. И душа новорожденного делится на две части, а вместе с ней и все эмоции. Первая остается в человеческом теле, а вторая приобретает облик кота, который становится неким подобием фамильяра. Это позволяет магу постоянно сохранять разумность, холодность, расчетливость и все остальные эмоции, позволяющие правильно и целесообразно использовать неограниченную магическую силу. По факту, человек и животное одно целое. Они навсегда связаны, и разрыв связи приравнивается к погибели обоих. Получается, это не настоящий кот? Я автоматически погладила Руму. Самый настоящий усмехнулся Артур. Но он очень самостоятельный. Частенько сам принимает решения и мне абсолютно не подчиняется. Так иногда бывает. А почему именно кот, а не собака, лошадь, лев? Это идет из далекого прошлого, и записи об этом не сохранилось. Можно только догадываться, но не зря же говорят, что невольно кошки забирают часть души своих владельцев. А как он оказался в моем мире? Мой собеседник вздохнул, сделал глоток чаю, а затем задумчиво промолвил. Для меня это так и осталось загадкой. Рума просто отправился за моей избранной и исчез. Магические поиски дали понять, что он преодолел межмировой порог. Я долго его искал, потратил немало сил, а потом с помощью своей силы увидел твой облик и понял, что часть моей души у тебя, а дальше ты знаешь. Артур, ты прости меня, но как можно выбор невесты доверить коту? А если он совершит ошибку и приведет не ту девушку? А если ты не полюбишь избранную женщину? Неужели обречешь себя на несчастную жизнь? В руме запечатана немалая сила, и он точно знает, что делает. Так происходит из века в век. Именно вторая половина души, Заключенное в животном облике отвечает за выбор будущей матери следующего наследника. «Рума что-то увидел в тебе, и он точно знает, что мы подходим друг к другу». «Извини, но по мне это чушь», — качнула головой. «Ты вправе так думать», — Артур пожал плечами. «Но так или иначе, теперь ты здесь». «А что будет дальше?» — пристально уставилась на него, размышляя над услышанным. Пока Артур явно говорил правду, и мне было действительно интересно, какое дальнейшее развитие событий видит он. Ты же понимаешь, что мы абсолютно разные. «Понимаю», — он вздохнул. «И если честно, ты не предел моих мечтаний. Худовато, угловато. Да и воспитание оставляет желать лучшего». Услышав это, невольно поперхнулась и закашлялась, потому что подобного совершенно не ожидала. Еще с юности я привлекала мужские взгляды и считала себя хоть и не красавицей, но очень симпатичной. А про фигуру... Как-то стало немного обидно. «Знаешь, — криво усмехнулась я, — ты тоже не принц, не молодой, не шибко красивый, со странными способностями, да и в принципе не в моем вкусе. И я рада, что ты со мной согласен. Мы — не пара, поэтому надеюсь, ты поможешь мне вернуться домой». «Это не зависит от меня» послышалась в ответ. «А от кого?» — пристально уставилась на него. «От кого зависит моя судьба?» «От тебя самой. Для избранных устраиваются магические испытания. Девушка, которая пройдет их все, станет моей супругой и матерью моего сына». «Магия?» «Во мне нет магии», — довольно улыбнулась и уточнила. «Избранные? Значит, я такая не одна? В замке есть еще кандидатки на роль твоей супруги?» Артур замолчал и с явной неохотой промолвил. «Иногда бывает две или три претендентки, но в моем случае Рума уже несколько раз отправлялся на поиски, но привел только тебя. Возможно, ты единственная». «Нет, нет и еще раз нет», — покачала головой и посмотрела на кота. «Рума обязательно найдет тебе еще невест. Да, мы хороший. Кот соскочил с моих колен, выгнулся дугой, затем потянулся и, важно задрав хвост, куда-то убежал, только скрипнула дверь. «Куда это он?» — поинтересовалась я, проводив его удивленным взглядом. «Да кто его знает?» — пожал плечами Артур. «Он редко сидит на одном месте. А внимание и руки вообще терпеть не может, сразу рычит. Похоже, ты его действительно заворожила. Видимо, в тебе что-то есть». «Некая загадка». Рассмеялась я и поинтересовалась. «А уже были избраны из моего мира?» «Нет», — качнул головой Артур. И тут я замерла, осознав, что мужчина мне солгал. А ведь девушки-служанки говорили, что уже был подобный случай. «Почему? Зачем? Он что-то пытается скрыть?» «Видимо, да», — подумала я и чуть улыбнулась, осознав, что моему собеседнику есть что скрывать, а значит, доверять ему нельзя. Тем временем Артур встал и, чуть склонив голову, произнес. «Анна, а сейчас меня действительно ждут неотложные дела. Увидимся с тобой за ужином. У меня к тебе тоже есть несколько вопросов, и я надеюсь получить на них ответы». Что-то произнести я не успела, потому что раздался короткий и весьма неожиданный стук, а потом на пороге апартаментов появилась Клаудия. Я этому очень удивилась, но спрашивать у Артура, как это получилось, не стала. Просто поняла, что, возможно, правдивого ответа все равно не услышу. Увидев меня, экономка явно удивилась, но не задала ни одного вопроса. Присев к Никсоне, женщина тихо промолвила. «Мой лорд, вы хотели меня видеть? Проводи нашу гостью в ее комнату, пожалуйста». «Конечно», — она поклонилась. Стало понятно, что мне пора идти, и меня довольно вежливо выпроваживают. Но оставался один нерешенный вопрос. «Артур, у меня к тебе есть просьба». Я встала и посмотрела на своего собеседника. «Какая?» Тут же послышался ответ. «Мне не нравится моя спальня. Розовый цвет — это ужасно». Мужчина удивленно посмотрел на меня и пожал плечами. «Ты можешь выбрать любую комнату в этом доме. Клаудия тебе все покажет». «Мой господин!» В голосе женщины зазвучали нотки возмущения. «Эти апартаменты подготовлены, «Я знаю». Артур поднял ладонь, вынуждая Клаудию замолчать. «Но пусть Анна выберет ту комнату, что ей понравится». «Любую спальню?» — послышался уточняющий вопрос. «Любую?» — кивнул Артур. «Спасибо». Ослепительно улыбнулась я и направилась к двери. Клаудия, идемте». Женщина бросила беглый взгляд на хозяина дома, которому явно не терпелось избавиться от моего общества. Вздохнула и молча последовала за мной. Как только мы оказались в коридоре, я поинтересовалась. Вы покажете мне дом? Не сейчас. А когда? У меня полно работы, послышалась в ответ. Как только освобожусь, устрою вам экскурсию по особняку. Придется немного подождать. Не знаю почему, но я экономке не нравилась. Это было понятно по ее лицу с легкой печатью грусти, строгому тону, возмущенному взгляду. Она всем видом показывала свое недовольство. Мне просто не терпится выбрать себе новую спальню, — пояснила я. И было бы чудесно, если бы вы показали мне все комнаты. Интересно, а чем вам старая не понравилось? В голосе женщины послышалось неприкрытое раздражение. Прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме может затянуться, и неизвестно, сколько времени нам придется тесно общаться с Клаудией, решила, что проще и лучше выяснить отношения сразу. Клаудия! Я остановилась, вынуждая мою спутницу замедлить шаг. «Может, вы объясните, почему я вам не нравлюсь?» Женщина обернулась, окинула меня пристальным взглядом и выдала. «Вам показалось?» «Нет, не показалось», — качнула головой. «Вы испытываете ко мне явную неприязнь, и хотелось бы понять, почему, чем я вас обидела, что сделала не так?» «Леди Анна, не понимаю, о чем вы». Клаудия явно не хотела отвечать, но и я отступать не собиралась. «Все вы понимаете. И я не отстану, пока мы не поговорим. Почему вы испытываете ко мне неприязнь?» Клаудия вздохнула, поджала губы, а потом тихо произнесла. «Зачем вы пришли в этот мир, леди Анна? Зачем? Чтобы разбить сердце лорда? Вы же не любите его и никогда не полюбите. И жить по нашим законам не захотите. Я пришла сюда не по своей воле. И еще скажите, что не мечтаете об обеспеченной жизни». «Молодой, красивый супруг, уважение в обществе, достаток в доме — это всегда привлекает женщин, и не надо говорить, что вы другая». «Не буду», — чуть улыбнувшись, насмешливо посмотрела на нее. «Но вы скоро сами поймете, как ошибаетесь. Артур мне не нужен, потому что я не люблю его, а он меня. Никто, ни сердце разбивать не собирается. Денег? Совсем недавно я стала довольно обеспеченной дамой». Бабушка оставила мне весьма солидное наследство. Уважение в обществе. Так его можно заслужить своими делами, а не статусом супруга. И можете не верить, но я ничего не знала об этом мире, пока не оказалась здесь. А еще не скрываю, что хочу вернуться домой. Артур в курсе этого, но сказал, что пока не прошли магические испытания, для меня обратная дорога закрыта. Клаудия некоторое время молча смотрела на меня, будто никак не могла решить, верить моим словам или нет, а потом виновато вздохнула. «Простите, леди Анна, лорд Артур для меня очень много сделал, и я желаю ему только счастья. Мне почему-то показалось, что вы охотница за богатыми женихами». В ответ я рассмеялась. «Это вот уж точно не про меня. Виновник случившегося — Рума. Это он сделал неправильный выбор, а мы теперь должны выкручиваться». «Ой, а что же делать?» Я пожала плечами и медленно побрела по коридору вперед. Не знаю. Артур сказал, что отправит Руму снова на поиски. И, возможно, в этот раз кот приведет избранную. Господин с вами обсуждал этот вопрос. Клавдия споткнулась и едва не упала. Поддержав ее под локоть, уточнила. «А что здесь такого?» «Ничего». Женщина качнула головой. «Просто господин обычно не обсуждает эту тему ни с кем. Поэтому я удивилась». «Клаудио, вы мне покажете спальни?» «Конечно». Моя собеседница улыбнулась. «А можно вопрос?» «Дайте угадаю», — рассмеялась в ответ. «Вам интересно, чем мне не понравилась комната?» «Да». «Никогда не любила розовый. Мне бы что-нибудь поспокойнее, нейтральных оттенков». «Мы обязательно подберем вам спальню». «Спасибо». «Ну что сказать, комнат в доме Артура оказалось немало». Только вот гостевое крыло было оформлено все в жуткие кричащие цвета. Как сказала экономка, так было всегда. И почему, она не знает. Мы посмотрели все комнаты, но ни одна не пришлась мне по вкусу. Это ужасно. Выдохнула я, а потом, заметив лестницу, ведущую наверх, уточнила. А там что? Личное крыло семьи. Но вам туда нельзя. Женщина покачала головой. «Разве Артур не сказал, что я могу выбрать любую спальню?» И стал спешно подниматься, пока меня не остановили. «Мне очень понравилась комната, оформленная в голубые тона». «Это», — счастливо улыбаясь, сообщила я. «Но... Артур сказал, что я могу выбрать любую, поэтому остаюсь здесь». Клаудио как-то странно посмотрела на меня и выдавила. «Хорошо, пусть будет так». А потом явно растерянная вышла из спальни. Запрыгнув на большую мягкую кровать, раскинула руки в сторону и зажмурилась, радуясь своей новой комнате.